256. Май 15. Видим, слышим и знаем, и зная говорим. Нет ничего в мире ни плохого, ни хорошего, ради чего стоил бы расстаться с космическим правом своим на сыновство. Сказано: сынами света наречётесь. Это есть высшее, что может достичь Чем может обладать человек на земле? Космический отец есть у каждого духа, рождённого под его лучом, и утверждение человека в праве своём является целью всех его жизней земных. Это и есть космическое наследие человека, космическое право его, право его первородства. Оно и даёт, и обязывает к осознанию его. К пониманию тайны ус отца к сыну и сына к отцу ведёт учение жизни. Для этого даётся священное понятие учителя света, который служит путём к наивысшему. Не он, не учитель наивысший, но путь к нему. Так утверждается беспредельность иерархического начала. Его вот никто не может сказать, где кончается лестница иерархии и свет. Но для человека начинается она на земле. И человек стоит на ней, и не внизу, а на высшей ступени, где начинается самосознание. Целые иерархии низших существ стоят ниже его. Поэтому велика ответственность его перед низшими собратьями и перед высшими его. На сознании этой ответственности и определяется высота человека и положение его на ступенях лестницы эволюции человеческой. Планетный дух ответственен за землю, находящуюся на его попечении. Дух Архата разделяет эту ответственность. Ответственность за эволюцию и человечество несём мы. Поэтому наши работники не знают устали в работе над продвижением эволюции. Это гигантская работа, это нескончаемая работа, это работа, требующая большого напряжения духовных сил человека, тружениками света зовём их. себя эволюции мира посвятивших. Много трудов было принесено ими, но не объятно поле труда будущего посева. Много работы предстоит впереди, и немалые знания потребуется от сотрудников. Вот почему так напряжённо идёт подготовка будущих сеятелей. Готовятся также и семена отборные, годные для эволюции. Много гнилых, много ненужных, много всхожих свою потерявших. Лишь опытное сознание среди массы писаний и книг сможет безошибочно отобрать на и ценнейший. Пробным камнем оценки будет служить монолит иерархии света. Много вреднейших измышлений людских вкраплено даже среди писаний полезных. Твердое и глубокое знание и учение необходимо, чтобы не прелеститься блеском фальшивых камней. Чужой глаз сужу верным. Но где они верны, тысячелетиями утвердившие преданность своей иерархии? Мало их, но эти немногие, вооруженные силой лучей владык света, мощно и широко произведут новый посев. К тому напряженно готовлю, обильно насыщаю знанием. Ближайшие мои в свете моем оявлены будут. И для кого-то утверждение космического права своего Право сыновства станет чудесной сияющей явью.